Глава двадцатая. Лорд Паулус Ланкает. Велерос. В утренних лучах пылинки сливались в причудливом танце, и с каждой перевернутой страницей книги их становилось все больше. Завершая замысловатые па, они опускались на темную мебель, путались в шкуре медведя, расстеленной на полу, и оседали на мягкой бежевой обивке кресла. Мужчина, сидевший за столом с аккуратно разложенными свитками, потянулся к чернильнице. Кольцо с гербом в виде солнца ярко блеснуло на пальцы. Постучав пером по краю баночки, он размашисто черкнул что-то на пергаменте, а потом еще на одном и еще. В его темных волосах, убранных в небольшой хвост, проглядывали пряди благородной седины. В уголках губ собрались морщинки, но это только добавляло мягкости его лицу. Рука снова потянулась к чернилам, но так и зависла в воздухе, нарушив танец пылинок. В дверь постучали. «Войдите!» На пороге стоял смотритель замка, замерший в поклоне. «Господин, из Дартелии прибыли вестники!» Лорд Паулус Ланкает отложил перо и недоверчиво посмотрел на мужчину. «Вестники? Их несколько?» Смотритель выпрямился, но преклонный возраст давал о себе знать, и мужчина, не в силах удержать спину ровно, чуть сгорбился. «Да, господин, один прибыл с официальным донесением из замка, «А второй ночью?» «Где они?» — не дал ему договорить лорд Паулус. «Гость из Дартели ожидает в приемной зале, а наш вестник в вашем втором кабинете, господин». Смотритель сдержал желание сделать шаг назад. Слишком устрашающим сейчас выглядел лорд. «Замечательно. Можешь быть свободен». «Слушаюсь, господин». Мужчина еще раз поклонился и поспешил удалиться. Лорд Паулус дождался, пока дверь за смотрителем закроется, и, прикрыв глаза, протяжно вздохнул. Вот и пришли вести, и, скорее всего, это не приглашение на королевскую свадьбу. Лорд лишь надеялся, что ситуацию можно исправить, но по опыту знал, что надежды его редко оправдывались, так что он предпочитал полагаться лишь на свой острый ум. Заставлять ждать официального гонца из Дартели было дурным тоном, и поэтому лорд Паулус незамедлительно направился в приемную залу. Мужчина в дартелийской форме поклонился, приветствуя его, и передал запечатанное послание. «Уважаемый лорд Паулус! Пишет вам советник короля Дартелии Алистер. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что смею отрывать вас от дел, но молчать о происходящем было бы преступлением». Не сомневаюсь, что до Вейлереса уже дошли слухи о посмертных кострах, разгоревшихся в Дартелии, и о землях, которые заволакла Гниль. Не вижу смысла скрывать от вас эти сведения, Дартелия оказалась в затруднительном положении. Старая власть сгорела вместе с кострами, и на восстановление порядка требуется время. Король Вейлереса вместе с Леди Селиван, лордом Ланкаэтом и лордом Вальтерсоном великодушно помогают разобраться с беспорядками. При первой же возможности его величество Эмилии отправит вам письмо. «И еще раз приношу глубочайшие извинения и выражаю сожаление, что судьба возложила на ваши плечи правление Велеросом. Да пребудет солнце над вашей страной!» Советник короля Д'Артели Алистер. Пальцы лорда Ланкаэта сжали сургучную печать с головой волка. Он бросил взгляд поверх письма на мужчину, который терпеливо дожидался ответа. Паулус еле слышно вздохнул. Конечно же, вести о том, что творится в Дартелии, уже дошли до него, но лорду было необходимо подтверждение слухов от сына или его величества. Единственная ошибка заключалась в том, что он первым делом не отправился в свой запасной кабинет, где находился на самом деле важный человек. Многолетние опыты и чутье подсказывали Паулусу, что письмо служило отпиской, и за формально вежливой речью скрывалась серьезная проблема — Но он не располагал ни доказательствами, ни дополнительными сведениями. Лорд Ланкает отложил свиток и, вытянув из стопки чистый пергамент, написал такой же незначительный ответ. «Уважаемый советник Листер, не буду притворяться и выказывать удивление по поводу ваших слов. До меня дошли слухи о перевороте в Дартелии и многочисленных жертвах. Я обеспокоен вашей ситуацией» и настаиваю на скорейшем возвращении Его Величества Эмилия вместе с лордом Ланкаитом и леди Селиван в Велерос. Если вы посмеете препятствовать их отъезду, то я буду вынужден принять соответствующие меры военного характера. Искренне надеюсь, что до этого не дойдет. Лорд Паулус Ланкайт. Поставив свою подпись и печать Велероса, Паулус передал официальное послание Вестнику. Тот уважительно поклонился и покинул приемную залу. Лорд дотянулся до письма из Дартелии и яростно смял его. «Королевская змея! Этого следовало от него ожидать!» Леистер считался одним из самых лучших кандидатов в советники короля. Он не оставил другим даже шанса, поражая всех своими знаниями и умением их применять в сложных конфликтных ситуациях. Бесспорно, этот человек вел свою партию, делал ставки, следуя своим принципам и морали. Ходили слухи, что ради поста советника он отрёкся от семьи и посвятил свою жизнь служению короне. Каждый правитель мечтал о таком верном соратнике. Встретившись с Алистером несколько раз и пообщавшись, Паулус знал, что советник — человек чести, но при этом ставит интересы своей страны превыше всего. На каждый вопрос у него всегда имелась заготовка из нескольких вариантов ответа. Но это письмо было совсем на него не похоже. Никаких витиеватых и туманных изъяснений, которые обескураживали даже сведущего человека. Прямолинейно, просто и лживо. Именно это взволновало Паулуса больше всего. Подождав немного, он отправился в другое крыло замка, менее оживленное, хотя охрана исправно стояла на каждом шагу во всем дворце. Преданнее Велересской стражи было не сыскать в единстве. За военную мощь велероса стоило поблагодарить предыдущих королей, укреплявших в первую очередь эту сторону страны. Но, несмотря на значительное достижение армии, остальные области тоже развивались намного быстрее, чем у соседей. Благодаря климату урожайность всегда была высокой, а при его величестве Эмилии обычные люди обрели возможность обучиться грамоте и получили свободный доступ в городскую библиотеку. Даже мода опережала Дартелию, отличаясь новизной и современными фасонами. Велерес давно стал центром и примером развития общества и культуры. Уютный и небольшой кабинет окутал лорда Ланкаэта ароматами свежезаваренного чая и выпечки, которую предусмотрительно поставили на небольшой столик. При виде Паулуса человек, сидевший в обитом бархатом кресле, поспешно встал и поклонился. «Господин! Рамонт!» Паулус узнал одного из своих людей, посланных в Дартелию как раз для таких случаев. «Что у тебя?» Мужчина спешно полез за пазуху и, достав небольшой сверток, передал лорду. Из пыльной ткани на ладонь упало кольцо. Украшение жены было хорошо знакомо лорду, ведь он лично оставил его сыну. Их единственный знак, который ни разу не использовался. Значит, все настолько плохо. Легкая слабость распространилась по ногам, и Паулус уперся руками в столик. Предчувствия его не обманули. Солнце Велереса может погаснуть. «Что прикажете, господин?» Рамунт, видя, как лорд побледнел, боялся попасть под расправу, которая неминуемо последовала бы за плохими новостями. «Что еще тебе известно?» Паулус пытался говорить медленно, не показывая лишних эмоций. «В Дартеле и беспорядок. Никто не видел короля. И его величество Эмилия тоже. Посмертные костры горят и днем, и ночью. Тела сжигают. Кто-то говорит, что видел, как боги спустились с небес и покарали неугодных». Почти все земли покрыты черной жижей. На площадях часто появляются лорд Вальтерсон и капитан Дарл. Они помогают навести порядок. Благодарю, Рамонт, за верную службу. Немедленно найди смотрителя и передай ему, чтобы он сообщил военачальнику Баддану и лорду Мерику, что нам требуется запасная лампа, и пусть он тебя вознаградит. Рамонт недоуменно посмотрел на Паулуса, но переспрашивать предусмотрительно не стал. Слушаюсь вас, господин, и благодарю за щедрость. Лорд Ланкает бессильно опустился в кресло и еще раз посмотрел на кольцо. Он надеялся, что никогда в жизни больше не будет держать его в руках. Но вот оно перед ним и тускло поблескивает на ладони. Что же у вас там произошло, сын? Паулус знал. Ответ он получит не скоро. Ему придется ждать и делать все, что в его силах для сохранения страны. Как только слабость ушла, он поднялся на ноги и положил кольцо в нагрудный карман. Ему показалось, будто вместо легкого украшения карман оттянул тяжелый камень. Лорд поправил жилет и, расшитый золотыми солнцами камзол, следовало отправиться в имение немедленно. Он не стал искать смотрителя или слуг, а, накинув плащ, сразу направился к конюшням. Оседлав своего любимого белого жеребца, Паулус пришпорил его и помчался прочь из замка. Благо, ему не требовалась охрана, и он мог свободно передвигаться без почетного сопровождения, что значительно упрощало такие выезды. В кабинете небольшого имени Ланкаэтов собралось явно больше народа, чем могло вместить такое маленькое помещение. Паулус стоял возле шкафа, набитого книгами, и смотрел на темно-зеленые шторы, которые всем своим видом напрашивались на то, чтобы их сменили, но у него никак рука не поднималась повесить ткань другого цвета. А точно такого же у торговцев не находилось. Перед глазами по-прежнему стояла копна непослушных рыжих волос на фоне зеленой травы. В ее огненных локонах играли в догонялки солнечные лучи, просачивающиеся сквозь листву дерева. Самая прекрасная улыбка на свете придавала сил и завораживала его лесная волшебница. Без нее он чувствовал себя иссушенным плодом, который поклевали птицы, но он упрямо держится на ветке, не желая падать. Теперь же лорд смотрел на эти шторы один, не решаясь даже изменить их цвет. Паулус долгое время объяснял Баддану и Мерику, происходящее в Дартелии. Самым затруднительным было то, что он и сам не знал всей правды, а мог только строить догадки. «То есть вы хотите сказать, что меченые в горах просто рассыпались, а в Дартелии насильно удерживают его величество?» Лорд Мерик стучал перстнем на пальца по столу, и Паулус невольно морщился от резкого звука. Так любил делать предыдущий король Веллероса. Скорее, его величество тяжело ранен. Бадден сидел в кресле, широко расставив ноги, и внимательно наблюдал за горящими дровами в камине. Им мне зачем удерживать нашего короля, а вот если при беспорядках он получил ранение или его коснулось проклятия, то становится ясно, почему их всех удерживают там. И Кристиан передал послание, а значит, он осведомлен о всей ситуации и тоже ничего не может сделать, но остается в Дартелии по своей воле. Иначе как он отправил вам известие?» Паулус кивнул, подтверждая его слова. «Меченые теперь нас не потревожат. Стража нашла лишь горсти пепла. Нам остается считать такой исход счастливым стечением обстоятельств. Мы и раньше не знали, что с ними делать. Возможно, к беспорядкам в Дартелии был причастен не только совет семьи, но и жуткие твари. Тем не менее, одной проблемой стало меньше». В дверь негромко постучали. «Войдите!» Господин Осберт вернулся с прогулки, господин Паулус. Пожилой слуга поклонился и посторонился, пропуская молодого человека. Светлые волосы отдельными прядями прилипли к колбу. Глаза лихорадочно блестели, щеки заливал легкий румянец, а одежда была местами измята. Лорд Ланкает окинул его пристальным взглядом и раздраженно цокнул языком. «Господа, рад вас всех здесь видеть!» Осберт... Учти, наклонил голову и занял свое любимое кресло у камина. «Значит, нам стоит готовиться к запасному плану?» Лорд Мерик наконец-то перестал стучать по столу и откинулся на спинку стула, уводя разговор подальше от упоминаний о тайных сведениях. «Готовим войско и этого юношу на самый отчаянный случай, если его величество не вернется. Но что ваш сын, лорд Паулус, может отправить ему послание, и он присоединится к нам?» Слишком хороший воин, чтобы так легко им разбрасываться. Всего один, он стоит десятков, а то и сотен солдат». Осберт заинтересованно прислушался и даже слегка вытянул шею. «Мой сын либо умрет вместе с его величеством, либо ценой своей жизни вернет его в Велерес», твердо ответил лорд Паулус. Осберт презрительно поморщился и отвернулся к окну. «Ему надоело сидеть в поместье и ничего не делать». Точнее, наоборот, делал он много, но этого явно было недостаточно, чтобы занять трон, о котором он грезил ночами. Коронация стала навязчивой идеей, сводящей его с ума. Поэтому Осберт пытался избавиться от нее, утонув в вине и женских ласках. Они помогали ему отвлечься, придавая ощущение собственной значимости и власти над жизнью глупых простолюдинок. Злость бурлила в нем каждый раз, когда кто-то упоминал Кристиана Ланкаэта, Человека, посмевшего поступиться дружбой с ним и всячески избегающего его благосклонности. О, как же он хотел заставить самовлюбленного паршивца служить себе и охранять, чтобы тот знал, кто здесь настоящий король и его господин. «Этого стоило ожидать. Твой сын вырос достойным мужчиной, держащим свою клятву». Бадден встал из удобного кресла и поправил военную форму. «Я доверяю ему и надеюсь, что он вернет нам его величество», Или поджарит Дартелию на огромном посмертном костре. Но я прислушусь к твоим словам, Паулус, и начну готовиться. Лорд Ланкает тепло улыбнулся. Спасибо, мой верный друг. Паулуса и Баддена связывали события прошлых лет, начиная с матери Кристиана, которую спас свой начальник, и заканчивая свержением бывшего короля Велероса. И Бадден, как никто другой, знал, на что способен сын его друга, когда дело касалось короля Эмилия. Мерик поднялся следом. При Осберте не стоило обсуждать лишнего. «Надеюсь, что все опасения останутся лишь нашими страхами. Но тем не менее я тоже начну приготовление. Позвольте откланяться, господа». Мужчины покинули имение, оставив Паулуса с самой большой проблемой наедине. «Дядя, Кристиан не может предать Велерес. Он обязан вернуться и служить новому королю. И с этим стоит поторопиться». «Наша страна не может долго обходиться без своего солнца?» Лорд Ланкайд быстрым шагом приблизился к Осберту. «Мой сын никому не обязан, особенно этой стране. Кристиан приносил клятву верности не Велеросу, а Эмилию, и он будет следовать ей до конца, потому что никогда не откажется от своих слов. А тебе, юноша, стоит помнить, кто ты и откуда я тебя забрал. Не надейся просто так занять трон». «В моих венах течет кровь правителей Велероса!» Осберт вскочил на ноги и повысил голос. Звонкая пощечина опалила кожу юноши, и он, судорожно втянув воздух, дотронулся до горящего места рукой, не веря в произошедшее. «В твоих венах течет вино и яд дурмана. Я все знаю и вижу, Осберт. Я забрал тебя из трущоб, дал другую жизнь. Взамен ты должен был послушно исполнять отведенную тебе роль». Я закрывал глаза на твои детские проказы, когда ты пытался привлечь к себе внимание, и на твои ночные кутежи. Скажи, сколько бастардов нам ждать после них? Тебе все сходило с рук, и ты не смеешь диктовать мне условия, даже если сядешь на трон». «Я для вас всего лишь ничтожная пешка». В его глазах стояли слезы, но это были слезы не обиды, а злости. «Не думай, глупец, что сможешь обыграть меня» и свободно распоряжаться властью. Без меня ты никто. Паулус достал из кармана маленькую бутылочку с желтоватой жидкостью. Тебе же хорошо знаком этот пузырек? Лекарство от твоего недуга. Осберт побледнел, отступая на шаг от разъяренного лорда. Его готовят специально для тебя, каждый раз новый, и только я знаю, кто его создает и как. Навредишь стране, королю, мне, моему сыну, или любому человеку здесь, и не получишь ни капли. С этими словами Паулус, громко хлопнув дверью, вышел из кабинета и поместья. «Думаешь, приструнить его страхом?» Прислонившись спиной к стене дома и сложив руки на груди, стоял Бадден. Лорд Ланкайт даже не удивился присутствию друга. Военачальник тонко подмечал настроение окружающих его людей и давно знал о поведении Осберта. Бадден поддерживал Паулуса, считая, что его план никогда не придется исполнить. Посадить взбалмошного мальчишку на трон значило проиграть войну сразу же, и поэтому он надеялся, что его друг не лишился рассудка и послушается голос разума. «На таких, как он, страх действует лучше всего. Нам нужна безвольная кукла в дорогих шелках, а не настоящий правитель. Знал бы я тогда, что забирая завистливое ничтожество, никогда бы снова так не поступил. Я думал вырастить доброго мальчика» который будет благодарен за подаренный ему шанс, а взрастил жадные и распутные чудовища, готовые съесть всех, лишь бы они принадлежали ему. «Ты считаешь, что у нас есть шансы на возвращение Эмилия?» Баддану было важно услышать, что на самом деле думает Паулус. Лорд Ланкайт поднял голову к небу, даже не прищурившись. «Видишь, старый друг, как ярко светит солнце, а сейчас далеко не лето. Я верю в сына Миреллы». Хвала богам, что он пошел в свою мать. Бадден довольно ухмыльнулся. Не зря они были давними друзьями. Военачальник лично поручился за Кристиана. Его тренировали самые сильные наставники. Он вобрал в себя лучшее, что могла дать кровь Велеросца и Хельгурке. Но это не решает вопрос престола наследия. Я догадываюсь, почему Эмили не стремится обзавестись наследником, но... Мир катится во тьму, Бадден. Возможно, пройдя через разрушение, мы придем к новой жизни. И там нас не будут волновать такие вопросы. Но при этом ты готовишься заменить солнце на чадящий факел. Военачальник пытался понять, чего не договаривает его друг. Ночью мы всегда держим при себе фальшивый свет, чтобы не бояться. Но он никогда не заменит солнце. Слышишь? Никогда. Бадден оторвался от стены и, подойдя к лорду Ланкайту, хлопнул того по спине. «Выкинул бы ты эти лампы, Паулус. Они давно покрылись копотью. Не думал, что скажу это, но в тёмное время можно последовать примеру Дартели и создать совет. Нас втроём хватит, чтобы удержать власть. Народ знает и уважает тебя. Жалкий подменыш приведёт нас к гибели. Можешь продолжать потакать его разнузданности, но не приводи мальчишку во дворец». Я все слышал, но даже в память о Мирелле не поддержу тебя». В голове Паулуса зазвенело, и ему показалось, что его ударили тяжелым кулаком в металлической перчатке, как когда-то давно. Лорд Ланкает посмотрел на свое имение и на старое дерево возле дома. Неужели он действительно заигрался? «Все хорошо, мой старый друг», — Бадден ободряюще улыбнулся. «Мы обдумаем все еще раз». Паулус смог только кивнуть. Неожиданно он понял, что очень устал, и ему безумно не хватает дружеской поддержки, как в прежние времена. Если бы лорд Ланкает не был так погружен в собственные мысли, то он смог бы разглядеть, как в одном из окон мелькнула светлая шевелюра. Осберт сидел на полу под приоткрытым окном и со злостью вгрызался зубами в подушку. Нет, такое его не устраивало. Старые мерзавцы хотели отнять у него трон, но он этого не допустит. У Велереса будет новое светило, и неважно, вернется король или нет. Ведь не зря Осберт переспал почти со всей прислугой во дворце. Ему стали известны многие тайны. Он безумно ухмыльнулся. А солнце-то у нас порченное.